В полудню они достигли рогатой скалы. Грон оглядел свое войско. не полные три сотни, а из них почти две новобранцы. Он обратился к Гагрету. Вот что. Выстави пост на рогатой скале. Я хочу, чтобы у нас был минимум час до подхода Орды. Потом повернулся к бойцам. — Вы пришли погибнуть в бою, — он усмехнулся. — Придется немного подождать и много поработать. «Сотники, постройте людей!» Через полтора часа долина кипела. Бойцы валили ели и волоком тащили их к рогатой скале. Там сучья обрубали до длины не более одного-двух локтей и забивали в землю. В напряженной работе прошло несколько часов. Еще немного, и солнце сядет. Когда Грон уже был готов поверить, что им повезло, с вершины скалы послышался крик караульного. арда! Грон выругался, потом обвел взглядом засеку. Она тянулась на две сотни шагов и жиденькой полосой в три ствола перекрывала сжавшуюся у рогатой скалы долину почти на две трети и бросил сквозь зубы. Гагрита ко мне. Через несколько минут тот явился. Грон, натягивая выкованную угромом только луну назад кольчугу, повернулся к Гагриту и произнес. — Слушай внимательно и не перебивай. Ты едешь к перевалу мохнатых елей. Молчи. Там ждешь дивизию. Все три полка. Выведешь их по соседней долине вон к тому распадку. Развернуться в боевой порядок должны на подходе к опушке. Я знаю, это долго, но время у вас будет. И главное... Он схватил Гагрита за плечи и упер в него тяжелый взгляд. Атаку начнете только тогда, когда нас сомнут и прижмут к рогатой скале. Молчи. Мне плевать на то, что ты хочешь сказать и еще больше на то, что ты хочешь сделать. Марш выполнять приказ!» Он на секунду задержал на лице капитана строгий взгляд и отвернулся. Гагрид несколько мгновений не шевелился, не веря, что Грон может отослать его в такой момент, и, не смея ослушаться, затем, тяжело ступая, двинулся к своему коню. Орда подошла за два часа до заката. Сначала показались две передовые сотни. Сотни арбалетчиков, укрытые за засекой затаило дыхание. Две сотни всадников, стоящих в 100 шагах за засекой молча ожидали кочевников. Степники некоторое время топтались на месте, высылая поближе к засике одиночных всадников, но сотня лежала на земле, не сводя глаз с грона. Он пообещал лично пристрелить любого, кто без команды высунет нос. Наконец кочевникам надоело топтаться, и две сотни прянули вперед, вопя, подвывая и натягивая на ходу тугие луки из козьих рогов. Когда до засеки им оставалось не более сорока шагов, Грон вскинул к губам сигнальный рог. Над долиной прозвучал резкий, звонкий сигнал. Арбалетчики вскочили и развернулись в сторону кочевников. Громко хлопнули тетивы, и после первого же залпа почти полсотни всадников покатились по земле. Остальные брызнули в разные стороны. Арбалетчики, которым Грон приказал отдать арбалеты всех трех сотен, молниеносно поменяли арбалеты и дали еще один залп в упор. Степняки развернулись и бросились назад, поэтому последний залп был дан в догонку Но в этот раз у стрелков было время поточнее взять прицел, так что когда утих гул арбалетных тетив, под копыта лошадей повалилось еще почти семь десятков кочевников. Когда спустя полчаса у входа в долину показались основные силы Орды, Грон уже отозвал арбалетчиков с рубежа и поставил в строй. Три сотни молча стояли и смотрели, как извивающийся червь, состоящий из тысяч всадников, поднимая тучи пыли над дорогой и вытаптывая траву на пологих склонах, вползает в долину. Грон, сузившимися глазами, наблюдавший за приближением Орды, Почувствовал, как его кто-то тронул за плечо и раздраженно обернулся. Рядом с ним, на могучем и кряжестом, подстать всаднику, коне, сидел насупленный сугром. «Зачем ты пришел?» «За моей спиной мой дом», — бухнул тот. Грон нахмурился. С сугромом прискакало не менее сотни свободных бондов. «Вы спутали мне все карты», — Грон выругался. «Я не готов назначить вам место в своем боевом порядке». — И не надо, — буркнул Сугром. — Мы просто умрем рядом с тобой. Грон зло ощерился Ну уж нет. Я им такого удовольствия не доставлю. Сугром удивленно воззрился на него. — Ты рассчитываешь выжить в этой битве? Грон, не отвечая на его вопрос, задумчиво оглядел строй бондов, задержав взгляд на огромном топоре, притороченном к седлу Сугрома. — Слушай, — — Мне кажется, вы больше привычны драться пешими, — Сугром кивнул. — Тогда спешь своих и построив линию в 20 шагах от рогатой скалы. Сугром сумрачно покачал головой. — Ты не доверяешь нам, — Грон усмехнулся. — Ты спрашивал, надеюсь ли я выжить в этой битве? Так вот тебе мой ответ. Я надеюсь победить. И если ты не можешь понять, как я хочу это сделать, тогда заткнись и делай, что я говорю. Сугром несколько мгновений раздумывал, не обидится ли, но потом глянул на приближавшуюся орду и повернул коня.